10 Мысль, облеченная светом пространственным, в сферу земли попадая, может стать либо достоянием человека, либо снова в глубину уйти. Ловцом звездных мыслей можно назвать того, кто умеет мысль эту сделать своею и людям отдать. Межзвездный язык мыслей универсален. Трансмутация мысли пространственной заключается в том, что огненная энергия мысли переводится в слова и приобретает форму. Это и будет процессом оформления мысли. Неуловленная и неоформленная она иссякает для земли. Пути устремления я указываю, дав людям пример. Пути осуществления исследования каждый утверждает сам. Своею стопою и рукою своею.